напоминающие погреб, голые каменные стены со сводами. Свет падает в проем между сводами и в окно с решеткой. Здесь собраны в кучу и заперты, вместе умалишенные. Их много, и каждый из них безнадежно одинок. Каждый безумствует по-своему. Посредине изображен нагишом молодой крепкий мужчина, бешено жестикулируя, настаивая и угрожая, он спорит с невидимым противником. Тут же видны другие полуголые люди. На головах у них короны, бычьи рога и разноцветные перья, как у индейцев. Они сидят, стоят, лежат, сжавшись в комок под нависшим каменным сводом. Но в картине очень много воздуха и света. На третьей картине... Был изображен крестный ход в страстную пятницу. Без особого обилия фигур тут создавалось ясное впечатление движущейся массы хоругвей, крестов, богомольцев, кающихся грешников, зрителей. Мимо увешанных черными полотнищами домов колышется тяжелый помост его обливаясь потом, таща широкоплечий мужчины. На нем огромные статуя Божьей Матери с нимбом вокруг головы. Немного подальше такой же помост со святым Иосифом, еще дальше третий с гигантским распятием. Далеко впереди тоже мелькают хоругви и кресты. Больше всего выделяются кающиеся грешники, флагелланты. Одни полуобнаженные, белые в остроконечных шапках, другие с черными, дьявольскими харями и в черных одеждах, и все в фантастическом возбуждении размахивают многохвостыми бичами. На том, сарагоском аута де на котором горе присутствовал девятилетним мальчиком, он видел и слышал, как выносили приговор священнику отцу Аре-Вало, Этот падра хлистал духовных чад по голому телу и требовал, чтобы и они его хлестали по тем частям тела, которыми он грешил. Священнику вынесли мягкий приговор, но зачитывали его долго, с точными обоснованиями и с описанием всех мельчайших подробностей противной закону, запретной карой, которую падре налагал на себя и на свою паству. Гой десятки лет не вспоминал об этом, но в церкви Сан-Доминго он снова ясно ощутил тот стыд и ту страстную жалость, с какой в свое время слушал приговор падра Оревалу. Воскресло в нем и воспоминания о грешниках, которых он много раз видел с тех пор, о процессиях тех своеобразных, кающихся грешников, которые сами мучают себя, дабы отвратить грядущие муки. Они с упоением причиняют себе боль. На бечах у них цвета любимых женщин, и, проходя мимо, они стараются забрызгать возлюбленную своей кровью. Тем самым они воздают хвалу и угождают не только пресвятой деве, но и возлюбленной. И так он изобразил лагеллантов на переднем плане картины. Они шагают, пляшут, согнув голые, мускулистые спины. На них белые набедренные повязки, белые остроконечные шапки. Резкий свет падает на их фигуры, а от Пресвятой Девы исходит мягкое, тихое сиянье. Четвертая картина изображала совсем иного рода процессию похороны сардинки. Разгульное торжество, которым заканчивается карнавал, последний праздник перед долгим суровым постом. Тесно сгрудилась жаждущая веселье толпа. Над ней развивается флаг с дьявольским ликом луны. Несколько парнишек нацепили нелепые маски, какими пугают детей две девушки, похожие на переряженных мужчин, грузно пляшут с настоящим мужчиной в маске. От картины исходит натужное, кликушеское ликование, фанатическое буйство. Чувствуется, что следом идет покаянная пора, вретище и пепла. И в эту картину Гойя вложил личную свою досаду. Дело в том, что англичане по случаю поста ввозили в Испанию огромные партии вяленой рыбы, а папа, желая насолить ненавистным бритам, Позволял и в пост есть мясо тем, кому врач и духовник выдавали соответствующие свидетельства. Кто желал пользоваться этим правом?